«Суди меня, Боже!» Последние письменные свидетельства присутствия принцев в Тауре относятся к концу лета, ранней осени 1483 года. Прошел месяц после того, как их дядя завладел короной. В Большой лондонской хронике сохранились записи о том, что мальчиков видели в то время, как сэр Эдмунд Ша занимал пост мэра Лондона то есть со дня святого Михаила 1482 года по день святого Михаила 1483 года. Но хронист ошибся на год и далее исказил порядок событий между исчезновением принцев, смертью королевы Анны, восстанием Бекингема и тем, что Ричард якобы собирался жениться на Елизавете Йоркской. После убийства Гастингса Всех слуг, которые обычно находились при Эдуарде V, и его братья Ричарде, отстранили от мальчиков. Последнее жалование им выплатили 9 июля. В «Большой лондонской хронике» сообщалось, что принцев видели играющими и стреляющими в саду Таура еще 29 сентября. Но Доминик Манчини писал, что их увели во внутренние покои Таура, и день ото дня они все реже показывались за решетками и окнами пока в конце концов не пропали вовсе. 12-летний Эдуард V был хорошо образован. Вероятно, он достаточно знал историю Англии и представлял человеческую натуру, чтобы понимать, что его ждет. Свергнутых королей не оставляли в живых. Врач Аргентин, последний из тех, кто к радости короля остался у него в услужении, сообщал, что юный король, как жертва, приготовленная для заклания, Искал отпущение грехов на ежедневной исповеди и покаянии, потому что был уверен, что ему грозит смерть. Так оно и было. Когда побеленные стены Тауэра перестали раскаляться от летнего зноя, Эдуард, который был весь преисполнен такого достоинства и лицом был так очарователен, пропал вместе с младшим братом. «Я видел, как многие начинали плакать и причитать, когда речь заходила о нем после того, как он пропал из виду», писал Манчини. К ноябрю 1483 года принцы из Тауэра пропали с горизонта политической жизни Англии, и было ясно, что никто и никогда их больше живыми не увидит. В Большой Лондонской хронике слухи об их исчезновении датированы периодом после Пасхи. Точной датой можно считать 18 апреля – 1484 года. Но, как уже говорилось ранее, датировка хронистами событий этого периода вызывает сомнения. До сих пор неизвестно, как погибли мальчики. Позже говорили, что их задушили периной, утопили в бочке с мальвазией или отравили. Но все это были не более чем слухи. Возможно, кости и зубы в деревянном ящике, обнаруженном под ступенями часовни Белой башни, действительно принадлежат принцам. Но они не были в достаточной мере изучены, поэтому об этом пока рано говорить с уверенностью. Останки, найденные во время этих раскопок, сейчас хранятся в Вестминстерском аббатстве. В 1933 году, чтобы установить причину смерти, провели очень поверхностные исследования. Букингемский дворец и Вестминстерское аббатство выступает против дальнейших исследований останков. Недавняя электронная петиция к правительству Великобритании с просьбой провести ДНК-анализ набрала всего 408 подписей. Наверняка известно, что братьев сначала лишили наследства, затем свободы и слуг, а потом они пропали и современники по всей Европе сочли их мертвыми, и больше всех от их исчезновения выигрывал Ричард III. Почти в самом начале правления Ричард отправился в путешествие по своему королевству. Сначала он двинулся вверх по Темзе, через Виндзор и рейдинг в Оксфорд и Вудсток, повернул на запад, в герцогский город Глостер, а затем поехал обратно, через центральные графства, Йорк и дальше на север. Во всех этих районах была сильная его власть как аристократа, и именно здесь он хотел или считал своим долгом выразить свою бесконечную благодарность за поддержку. Ричард подчеркнуто избегал поездки в Уэльс, на запад Англии или в другие области, тесно связанные с Вудвиллами и советом принца, через который они правили. Земельные пожалования и посты в этих регионах посыпались на самого преданного и близкого сторонника Ричарда, Генри, герцога Бекингема. Почти весь Юго-Восток и Восточную Англию он передал в руки своего верного союзника барона Говарда, недавно получившего титул герцога Норфолка. Во время своих поездок Ричард пытался доказать, что он король, способный умело руководить страной и вершить правосудие, в то время как правление его брата скатилось в запустение и засилье похоти. Позже он настаивал на том, что власти Эдуарда IV пришел конец, потому что его радовали лесть и подхалимство, и, движимой чувственностью и похотью, он следовал советам высокомерных, порочных, чрезмерно алчных людей и не прислушивался к хорошим, добродетельным и разумным людям. То, что хотел сообщить подданным Ричард, почти не отличалось от посыла его отца в 1460 году. Он заявлял, что выступает за благоразумие, справедливость, благородное мужество и совершенное благочестие. Везде его встречали представлениями и торжественными церемониями. Он же отвечал тем, что не скупился на содержание по-королевски роскошного двора. Внешний Ричард III не производил сильного впечатления. Мрачностью он пошел в отца, но, в отличие от брата, невероятно высоким ростом не отличался. Хотя ему было всего 30, у него уже был сильно искривлен позвоночник. Должно быть, это очень мешало ему и причиняло боль, и при ходьбе ему приходилось поднимать одно плечо выше другого. Он страдал от нервного тика и скрежетал зубами. Историк Полидор Вергилий писал о нем. Обдумывая какое-либо дело, он постоянно кусал нижнюю губу. Позже он же отметил, что король имел обыкновение правой рукой до половины вытаскивать из ножен и опускать обратно клинок, который всегда носил. Тем не менее, по словам Полидора, даже злопыхатели Ричарда не могли поспорить с тем, что за свою относительно короткую жизнь тот доказал, что чрезвычайно умен, предусмотрителен и проницателен, и наделен отвагой, превосходной и свирепой. Что особенно важно, он был умным и решительным человеком, которого стоило опасаться из-за его осторожности и проворства. Анализ скелета и зубов Ричарда, проведенный в Лестере в 2012-2013 годах, подтвердил, что у него был деформирован позвоночник и коренные зубы. Таким образом, несмотря на несовершенную внешность, от Ричарда все равно исходило королевское величие. Во время поездки на север его сопровождала бесчисленная свита, состоявшая из множества епископов, графов и баронов, испанского посольства, его жены с девятилетним сыном Эдуардом Мидлгемским, которого как наследника теперь также именовали принцем Уэльским и графом Честером и захваченного в плен племянника, сына Кларенса Эдуарда, графа Уорика. Ричард даровал хартии привилегии городам, в которых побывал, так что часть из них теперь сами могли назначать мэров и старейшин. Он великодушно отказывался от традиционных денежных подношений горожан и наоборот, сам платил за ремонт замков и помогал вернуть старые долги. Например, крупную сумму, не выплаченную за могилу Кларенса в аббатстве Тьюксбери. «Он устраивал самые великолепные и роскошные празднества и пиршества, чтобы завоевать любовь людей», — писал хронист. На перу в Йорке он величественно восседал во главе стола в короне. Ричард надолго задержался в городе и пообещал щедрые пожертвования и свободы горожанам, церкви и тем, кто жил в окрестностях. Куда бы он ни шел, он раздавал всем нагрудные знаки с изображением вепря, который был его личным символом. Всего по рукам разошлось 13 тысяч таких знаков. Вепрь, по-английски «бор», был визуальной игрой слов и отсылал к древнеримскому названию Йорка, Эбаракум, которое обычно сокращали до «эбор». Раздавая нагрудные знаки, Ричард вкладывал в это совершенно конкретный посыл. Он король Севера. Местные жители, в свою очередь, восхищались им. Историк из Уорика Джон Роуз, которому во время приезда Ричарда было уже за 60, эксперт в длинной и запутанной истории дома плантагенетов, считал, что новый король посредством истинного брака беспрерывно и без нарушения закона по мужской линии ведет происхождение от короля Генриха II. Учитывая беспорядки и неразбериху, царившие при жизни Роуза, в этом нелепом утверждении было больше лести, чем истины. Но оно было свидетельством того, с каким пылом и непомерной щедростью Ричард пытался заплатить за свой королевский сан. Ричард подготовил почву для того, чтобы стать королем Севера, но недооценил силу Юга. В конце июля до разъезжающего по стране двора долетели тревожные вести. Раскрылся заговор по спасению принцев из Таура. Чтобы посеять панику, устроить давку на улицах и тем самым отвлечь стражей Таура, заговорщики собирались поджечь несколько зданий, а затем освободить принцев из темницы. Ричард послал на юг приказ пытать и казнить заговорщиков Среди которых был как минимум один придворный Эдуарда IV, а также высокий чин из Таура. Он приказал солдатам окружить Вестминстерское аббатство и не дать сбежать женщинам из семьи Вотвелл, которые укрывались внутри. Очень возможно, именно в этот момент он отдал распоряжение, приведшее к смерти принцев в Тауре. Имя самого убийцы так никто и не узнал хотя много лет спустя слуга Ричарда, сэр Джеймс Тирл, выступил с туманным признанием. Филипп де Камин, находившийся при французском дворе, слышал, что убийство было организовано герцогом Бекингемом, хотя и это представляется маловероятным. Если Бекингем и исполнил приказ Ричарда, расправившись с принцами, то это был его последний поступок, совершенный из верности монарху. В октябре 1483 года он выступил против Глостера, которому помог стать королем, примкнув к восстанию бывших сторонников покойного Эдуарда IV и стал служить единственному живому и хотя бы отчасти убедительному претенденту на престол Генриху Тюдору. То обстоятельство, что некоторые видели в Генрихе Тюдоре возможного короля, было верным признаком беды, постигший английскую корону. Его отец был единоутробным братом Генриха VI, а в жилах его матери, Маргарет Бафорд текла лишь капля крови плантагенетов. При обычных обстоятельствах это едва ли могло стать основанием для заявления о династическом праве на престол. По существу, в 1483 году Генрих был наследником опозоренной второразрядной валейской ланкастерской семьи. Большую часть жизни провел в замках на юге Уэльса и на западе Британии, и о нем мало кто знал как среди знатных, так и среди простых англичан. Но захват власти Ричардом III перечеркнул все прежние политические нормы и открыл новые, доселе немыслимые возможности. совершеннолетний короли из далекого прошлого — такие как Эдуард II и Ричард II, были свергнуты в наказание за затянувшийся период беззакония и тирании. Бездействие Генриха VI довело английское государство до гражданской войны и стоило ему короны. Но Эдуард V не сделал ничего, чтобы заслужить такую участь. Он был невинен, и единственный его грех заключался в том, что он взошел на престол в 12 лет. Было очевидно, что многие члены семьи Вудвилл и сторонники покойного короля никогда не примут Ричарда III и с самого начала будут стремиться сменить его. В целом жестокий и беспринципный переворот, в результате которого Ричард занял престол на выпиюще ложных основаниях, не побрезговав убийством, нанес серьезный удар по пошатнувшемуся величию короны, за которую сражались и которая переходила из рук в руки почти 30 лет. Если Ричард смог завладеть ею, то почему, в свою очередь, не отобрать корону у него? Повстанцы, которые летом планировали поджечь Лондон и освободить принцев из Таура, до своего разоблачения пытались связаться с Генрихом Тюдором. Они верили, что Эдуард V жив, и не хотели приводить Генриха к власти, но он находился на свободе в Британии И противники Ричарда рассматривали его как возможного союзника в борьбе с узурпатором. В рядах сторонников Эдуарда началось брожение, и к середине августа сформировалось сразу несколько заговоров, и разгорелось несколько восстаний, которые сделали Генриха Тюдора еще ближе сердцам недовольных. Во всех южных графствах Англии жители готовились дать отпор новому режиму. В конце августа. Ричард III был настолько обеспокоен происходящим, что приказал герцогу Бекингему вместе с комиссиями по расследованию измены отправиться в юго-восточные графства от Кента, Сассекса, Сурея до Лондона и графств, окружавших столицу. Примерно месяц спустя, 22 сентября, король уволил хранителя свитков Роберта Мортона Очевидно, опасаясь, что измена уже пробралась в ряды королевской администрации. На самом же деле она проникла уже гораздо глубже в окружение Ричарда. К концу сентября повсюду в открытую говорили о том, что принцы мертвы. 24 сентября Байкингем самый высокопоставленный союзник Ричарда, щедро вознагражденный за преданность, переметнулся на сторону противника и своего валийского замка Брекон, он написал Генриху Тюдору в Британь и попросил его, если верить одному источнику, собрать большой флот, по морю привести армию и множество иноземцев из Британии, высадиться в этой стране и покончить с королем Ричардом. Как говорится в Билли-Абапале, посмертно принятом в отношении Бекингема. Бекингем был одним из самых ярых сторонников Ричарда, помог ему захватить власть и больше всех выиграл на устранении Вудвиллов. Но теперь он счел, что его богатство только приумножится, если он вновь перебежит на другую сторону. Позже стали считать, что он предал Ричарда, потому что тот тянул с передачи ему части графства Херрифорд, которая, как считал Бекингем, по праву принадлежала ему в результате брака одного из его предков в XIV веке. Но, скорее всего, это произошло потому, что Бекингем был человеком слабым и склонным к интригам. Судя по всему, в сентябре 1483 года он подумал, что духа недовольства, охватившего юг, будет достаточно для того, чтобы столкнуть Ричарда Строна, и что его личное политическое будущее и карьера, таким образом, зависят от поддержки мятежников. Но он ошибся. Показательно, что Эдуард IV всегда считал Бекингема фигурой, не подходившей ни на роль крупного землевладельца, ни на заметную роль в правительстве. Как и герцог Кларенс, Бекингем, похоже, был по натуре человеком тщеславным и недальновидным. Или, как точно подметил Карпентер, он был никчемным человеком, и его смерть, вероятно, опечалила немногих. Тем не менее, его предательство стало серьезной проблемой для Ричарда III. Мать Генриха Тюдора Маргарет Бафорд, вступила в тайную переписку с вдовой Эдуарда, Елизаветой Вудвилл, которая укрывалась в Вестминстерском аббатстве. Женщины намеревались женить Генриха на старшей дочери Эдуарда IV, Елизавете Йоркской. Этот союз платил бы горстку ланкастерцев, и остававшихся в Англии членов группировки Вудвиллов. Осенью 1483 года их планы подкрепились мятежной атмосферой на юге и корыстными махинациями Бекингема. Несмотря на все попытки завоевать преданность и доверие подданных, меньше чем через четыре месяца после вошествия на престол, Ричард III столкнулся с тем, что над его правлением впервые нависла серьезная угроза. Отправив послание Генриху Тюдору, в следующие три с половиной недели Бекингем сделал все возможное, чтобы собрать армию на подвластных ему территориях в Южном Уэльсе, стягивая солдат и вооружение к замку Брекон. Ему мешала отвратительная погода. С осеннего неба на землю изливались потоки дождя. Войскам было тяжело продвигаться вперед. Кроме того, Бекингема подводила репутация тяжелого человека, с которым трудно иметь дело. Арендаторы, которых он пытался заставить действовать, презирали его. Тем не менее, в итоге ему удалось собрать большое войско валийских солдат, а также связаться с постоянно бунтующими жителями Кента, которых не нужно было дважды просить восстать против установившегося порядка. Он не отвечал на все более воинственные письма Ричарда, который приказывал герцогу оставить свои интриги и немедленно явиться к королю. К несчастью для Бекингема, жители Кента начали мятеж слишком рано. Они попытались восстать в пятницу 10 октября, но быстро отступили, когда герцог Норфолк Томас Говард привел из Лондона силы для подавления бунта. Дальше беспорядки разгорелись по всему югу Англии. Вспышки недовольства на местах происходили в Сассексе, Эссексе, Оксфордшире, Беркшире, Гемпшире, Уилтшире и на юго-западе в Сомерсете, Девоне и Корнуолле. Однако, судя по всему, эти выступления не были хорошо скоординированы. Также в условиях надвигающейся новой гражданской войны аристократия не оказала мятежникам серьезной поддержки. Муж Маргарет Баффорд, барон Стэнли, отказался собирать войска на северо-западе. Большинство остальных магнатов региона также сидели сложа руки. Бэкингем колебался и начал свою западную кампанию только 18 октября, когда было уже поздно. Когда герцог приготовился двигаться на восток в Англию, оказалось, что непрекращавшиеся ливни размыли берега реки Северн. Переправиться через нее было почти невозможно. Местность вокруг Затопило. Валийцев в армию герцога согнали сражаться против их воли и какого-либо желания воевать за него. В начале октября их удалось запугать, но уже в конце месяца солдаты хотели вернуться домой, высушить сапоги и больше никогда не видеть человека, который ими командовал. Бекингем отправился на северо-восток на границу с Уэльсом и постарался поднять на борьбу с Ричардом жителей Хэрефордшира. К сожалению, к тому моменту до них уже дошли вести о том, что Ричард III вместе с армией надвигается с севера, чтобы покончить со взбунтовавшимся герцогом, который предательски выступил против него, несмотря на свой долг как вассала, и за чью голову теперь была назначена награда в тысячу фунтов. Потерпев неудачу, Бекингем бросил остатки своей армии и скрылся в Шропшире, в доме своего верного слуги Ральфа Банистера, которого знал с детства. Но у доверия есть свои пределы. 1 ноября Банистер выдал Беккингема за вознаграждение. Герцога схватил и отвез в Солсбери, в Уилшире, сэр Джеймс Тирл. Там Ричард, как истинный государь, проехавший через королевство в поисках мятежников, организовал суд. Слуги короля допросили Бекингема, и тот, без пыток, признал вину и попросил дозволения поговорить с королем Ричардом. Ему решительно отказали, и в воскресенье 2 ноября герцога выволокли на рыночную площадь Солсбери и обезглавили. Много столетий спустя под кухней паба сэресенс Хэт там, где предположительно был казнен Бекингем, нашли скелет без головы и с отрубленной правой рукой. После первого же прикосновения кости рассыпались в прах. В тот момент, когда голова Бекингема покатилась по пыльной рыночной площади Солсбери, Генриха Тюдора бросала из стороны в сторону на волнах. В сентябре-октябре Генрих, которого мать держала в курсе происходящего в Англии, был в Британии и пытался собрать флот из 15 судов, способный перевести 5000 готовых к вторжению солдат через пролив. Спонсором этой грандиозной авантюры стал его многолетний тюремщик герцог Франциск II, который предоставил 26-летнему изгнаннику корабли и моряков и судил ему значительную сумму. Когда ночью 1 ноября суда вышли из Пэмполя, Очаровательной рыбацкой деревушке на северной оконечности бретонского побережья дул попутный ветер, но все, кто осмеливался пересекать пролив в темные штормовые месяцы, знали, что хорошая погода может очень скоро смениться бурей. Генриха и его дядю Джаспера настиг безжалостный ураганный ветер, который несколько кораблей отбросил к Нормандии, а другие развернул обратно к Британии. В конце концов, судно Генриха с трудом добралось до английского побережья в районе Пула, где вместе с еще одним кораблем, благополучно пережившим шторм, встало на якорь. На суше прибывшие заметили несколько наблюдателей, которые явно их поджидали. Но что-то во всем этом насторожило Генриха. Он захотел разобраться в происходящем и послал вперед небольшую лодку. Когда его посланники встретились с теми, кто был на берегу, те заявили, что поприветствовать Генриха их послал Бекингем. Они же должны были доставить Генриха в лагерь, одержавших победу мятежников, который занимал сам герцог со значительной превосходной армией. Генрих почувствовал, что это ловушка. Ветер все еще дул в сторону Нормандии. Он поднял якорь и последовал за ним, оставив Англию праздновавшему победу Ричарду III и отложив борьбу на будущее. Он принял мудрое решение. 3 ноября в Бодмине горстка английских мятежников заочно провозгласила Генриха королем. Но когда он вернулся в Британь, стало ясно, что его позиции слабы, как никогда раньше. Его поведение во время мятежа Бекингема подтвердило, что он оставался не раскаившимся врагом английской короны. Возможность восстановить свои права и влиться в ряды английской знати, казавшаяся реальной в 1482 году, теперь испарилась. Единственное, что оставалось Генриху открыто заявить права на трон. Но церемония, которая прошла в Ванском соборе на Рождество 1483 года, его сторонники присягнули ему как помазанному правителю, а он в ответ поклялся жениться на Елизавете Йоркской сразу же, как взойдет на престол. Как именно он мог это сделать, было не совсем ясно. В международных отношениях царила путаница. 30 августа 1483 года Людовик XI скончался, оставив после себя 13-летнего преемника Карла VIII чьим регентом была его старшая сестра Анна. Роль Генриха, которого долго использовали как пешку в игре между Англией, Францией и Британию, сильно снизилась. Маловероятно было и то, что начавший сдавать Франциск II захочет профинансировать второе вторжение в Англию. Главную надежду Генрих возлагал на маленькое, но разраставшееся сообщество изгнанников — которые, спасая свою жизнь и поплатившись собственностью, покинули Англию после поражения восстания Бейкингема. В изгоях недостатка не было. В январе 1484 года Ричард впервые созвал парламент и воспользовался им для полномасштабной атаки на врагов. Очернил период правления своего брата и постарался добиться верности всех лордов Англии не только себе лично, но и своему наследнику и будущему королю, Эдуарду Мидлгемскому принцу Уэльскому. Акт «Титулус Региус» провозглашал Ричарда III единственным законным наследником его отца Ричарда, герцога Йоркского, и осуждал безнравственный фальшивый брак Эдуарда IV с Елизаветой Грей, так теперь называли Елизавету Вудвилл. Этот брак, как говорилось в документе, был бесцеремонно заключен без ведома и согласия лордов страны, а также посредством колдовства и черной магии, в которых повинны означены Елизавета и ее мать Жакетта, герцогиня Бетфорд. На специально созванном собрании в зале заседаний в Вестминстере почти все лорды королевства присягнули на верность принцу Эдуарду как своему государю на случай, если что-то случится с его отцом. Затем парламент принялся за систематическое уничтожение тех, кто, по мнению Ричарда, перешел ему дорогу прошлой осенью. Созванный в январе парламент предал опали многих врагов короля. В первую очередь Томаса Грея, маркиза Дорсета, Джона Мортона, епископа Илли, Лайонела Вудвилла, епископа Солсбери, Питера Куртене, епископа Эксетера а также Маргарет Баффорд, которые сохранили жизнь и свободу, но все ее земли отошли ее мужу. Дорсет и епископы были среди тех, кто перебрался в Британь. Там же находились сэр Эдуард Вудвил, Ричард Вудвил и множество слуг, сохранивших верность Эдуарду IV, включая Жиля Дубиньи и Джона Чейна, личных помощников покойного короля, Джона Аркура, который некогда был преданным сторонником барона Гастингса, и Реджинальда Брея, связанного с Маргаритой Баффорт и семьей Стэнли. Все они подверглись преследованиям, и многие потеряли буквально все. Теперь они цеплялись за отчаянную мысль о том, что однажды Генрих Тюдор снова вторгнется в Англию и свергнет очередного короля».